Все тюбетейки, несмотря на красивую вышивку, не шли к его абсолютно русскому лицу, с острым носом и тонкими губами, с длинными прямыми светло-русыми волосами на прямой пробор. Но, тем не менее, он купил, не торгуясь и отказавшись от сдачи, все три сразу. Расплатился и быстро вышел из ателье, ловко жонглируя тюбетейками. Принес их боссу. Босс сразу надел. с удивлением переспросив. — Ты, стилетушка, мне на многие лета тюбетеек запас? — Не смог выбрать. Глаза разбегаются. Уж такие все красивые. Босс перемерил поочередно все три. Выбрал. — И, надев одну из тюбетеек, задумался, вдыхая утренний воздух, и спросил стилета. — Значит, без отцовщина говоришь? — Да. Совсем недавно убили отца, там, в Душанбе. Быть может, мать еще пока и не знает. В розыск подала ответ, еще не поступил. Поэт он был. Песня на его стихи еще такая была, помню, все по радио крутили. Наша нянька в детдоме напевала. Тра-ля-ля, алая заря, буйная весна. Тюльпана улыбка, твои глаза. Не, не так. Хм, забыл слова. Жаль. Что жаль? Такой чистильщик из мальчонки может получиться. Идет по улице человечек. А мимо мальчик, неприметный, улыбчивый. Метнул бы ножик в нужного человечка и заработал бы, а? Так ножи метать. Только в цирке, но много там намечешь. Врожденный талант киллера у мальца, а? Но призадумался, возражая самому себе. На это интеллигенция, тем более творческая. Не та косточка. В соплях утонет. Не та. Мать художница, отец поэт. Все мимо. Кровь не пустит. Но форточником можно попробовать. А что за там еще про волшебные тюбетейки говорил? Истилет продолжил отчет по собранной информации. Мать зовут Маргарита. Она вышивает узоры на тюбетейках. Нет, вернее, не так. Она шляпки делает. Но кому нужны шляпки в Ругачева? А тюбетейки покупают. Неожиданная фишка выпала. Вот их и продает. Ну и... Я тут разузнал. Говорят, что-то такое с людьми делается. Так влияют тюбетейки из ее рук. Доброту чувствуют. Зла не помнят. Мысли хорошие заводятся в голове. Босс, крайне озадаченный, с какой-то опаской посмотрел на стилета, словно впервые увидел его и спросил. Мысли заводятся, как вши, что ли. Но погоди, это же тема. Надо же наших буратинок развлекать. А что, устроим вечер гастарбайтеров? Чувырл их! В шальвары, халаты и тюбетейки переоденем. Из мюзик холла танцовщицы райскими птицами нарядим. Пусть на ветвях сидят, ногами болтают, но только красивыми. Но на месте проверим. Тут балерины тоже подработать просились. Но старовато на ветвях сидеть, да и ноги... Хм, так и скрючились в третьей позиции. — Так пусть метод, ведь гастарбайтер! — включился в работу над следующим проектом стилет. — Точно! Гриб этот, мухомор ржавый из песочницы, снесем И будем на песке плов делать, а сверху — сваренная арматура, шатер. Помнишь, на киностудии валялся? Я еще тогда смекнул, пригодится. Из магазина-сауны. Уголь. Так, ты с этой Марго договорись. Оптом ее тюбетейки по дешевке возьмешь и побольше. Мы же с тобой работники невидимого фронта. Теневой шоу-бизнес для богатых. Отличная идея. А то проститутками жен олигархов уже наряжали. Под охраной на трех вокзалах выпускали порезвиться. Ха -ха. Помнишь, как один запал пришлось выручать? Да. Ну, все уже было. «Да», — облегченно вдохнул Стилет в надежде, что переключил внимание босса с Марата на их повседневную работу. Напомнил боссу. «А как банк грабили, помнишь? Тоже под охраной. В кожаной одежде из последней коллекции от Гальяна и Рокко-Барокко. Целую партию косух тогда закупили. Хм. Но да, пока банк менял офис, все провернули». И как раз только переехал, на вывеску и все внутри еще не вывезли. Стойки, весь интерьер банка, даже бланки остались на местах. Все осталось в целости. Даже эти. Ручки на веревочках-пружинках, и те на месте были. Их особенно наши налетчики обрывали на память, вроде сувениров. А золотые слитки из сплавов их не взволновали. И вправду, что они? Слитков не видели, что ли? Да, отличное было шоу. Тоскуют они там на Канарах и в Куршавелях своих, тоскуют по романтике своей юности. «Да, никогда не знаешь, чем обернется такая тоска», — с удовольствием вспомнил босс тот проект. Стилет продолжил удачную мысль. «А вот гастарбайтерами олигархов еще не наряжали. Но пусть наслаждаются дымом Отечества». «От плова дым будет хороший». — прикинул босс уже с особым вниманием и азартом рассматривая площадку. Стилет задумчиво произнес. — Верблюдов в цирке арендуем, попоны яркие на них наденем с крыльями. Они терпеливые, проволочные крылья целый день терпят. Ослики сказочные нужны. Вот там их расставим, и тысяча одна ночь в Ругачева получится. — У художников это называется перформанс или хэппининг, — добавил Стилет. Но босс нахмурился и возразил. Хм, хэппининг устроить с ряжеными-то олигархами. Да еще чтоб они драку с ментами устроили посреди двора. Да твоим авангардистам устроить такой перформанс — кишка танка. Так что ты мне еще союз художников СССР припомни. Они отдыхают. Стилет не выдержал и пошел ва-банк. Ну зачем он тебе? Пусть живет мальчонка, как живет. Смотри, какой талант. Дворцы какие лепят. Узоры камешками выкладывает. Оставь его. Но босс точно выпал из приятных прикидок своего будущего перформанса и раздраженно, словно разбуженный, выдернутый из счастливого сна, резко сорвал тюбетейку и, отшвырнув на заднее сиденье, сказал, как отрезал. «Забыл, как я тебя из твоего Ругачева ездит дома вытянул? И у тебя талант был. Ха-ха, артистом хотел быть. Клоуном в цирке, помнишь?» Стилет тоже завелся не на шутку. «Да, клоуном я стал, и моя жизнь сплошной цирк. Не надо!» Босс ответил резко, точно ставил непререкаемую точку в конце разговора. «Ничего, пройдет школу, как все. Сначала форточник, как и ты. Да и смазливенький, значит, карьеру сделать может». Стилет ответил ему глухо, почти рыча. «Не надо! Не выйдет!» Босс не стал дразнить и молча дал по газам. Тем более, что с пригорка в начале улицы послышалось утреннее «ширк-ширк» дворничихи тети Клавы. А сейчас это лишние глаза. Без объяснений жителям о предстоящем празднике во дворике появились бригады гастарбайтеров. большими щитами, перегородившими улицу с надписями «Осторожно! Идет киносъемка! Просьба не толпиться! Не мешать работе!» Было выстроено что-то вроде забора, огораживающего территорию загадочного действа. В центре вместо прежней песочницы с ржавым мухомором возвышался шатер, сваренный из прута, обмотанного сверкающим и переливающимся неоном. Подъехавший автобус и себя ансамбль народных инструментов. И уже переодетые и загримированные, то есть с насурмленными бровями, подведенными для большей азиатчины глазами, невзирая на природную голубоглазость некоторых, музыканты сразу принялись за дело. Заиграли народные таджикские мелодии. И взвелась зурна в вечернее подмосковное небо пронзительной тоской по забытой справедливости. И заплакали жалейки о чем-то родном и сокровенном. И зазвенели дробно, жалостливо бубны, точно милостыню выпрашивая скороговоркой. В этот момент в ателье Маргариты зашел стилет и искупил у нее все тюбетейки. Спешно водрузив коробки с тюбетейками высоким столбиком одну на другую, стилет ловко подхватил их и направился к выходу. Но столбик оказался слишком высоким, и одна коробка упала на пороге ателье. Маргарита подбежала помочь, подняла коробку и, протягивая стилету, пролепетала, перекрикивая уличный шум. «Вот, возьмите, тут две красные, последние остались!» — Ладно, зайду потом, если не хватит. Сейчас некогда. Отложите, я приду, пока эти отнесу. Задумчивые и покорные верблюды в попонках, раскрашенных люминесцентными красками, с брякающими украшениями, с плюмажами синтетическими разноцветными перьями, терпеливо пытались отыскать свежую зелень под уже по-осеннему пожухшим слоем травы. Над допущенными в этих поисках горбами застыли серебряные крылья. Сделанные из обтянутой тканью проволоки, издалека они действительно превращали этот двор в загадочно-сказочное место. В больших, черно-влажных и выпуклых глазах осликов отражались вспыхивающими огоньками разведенные костры и сверкающий разноцветием неон, Лица возбужденных зрелищем ругачевцев, торчащих над бортами транспарантов с надписями «Не мешать, идет киносъемка!» Ослики терпеливо и равнодушно рассматривали происходящее, даже не пытаясь сбросить прикрепленные к их гривам сверкающие тюрбаны с яркими плюмажами и причудливо украшенные, как восточные троны, седла. Мечущийся, со злым азартом в глазах, босс тоже был в тюрбане со стразами и в восточном халате. Он по-режиссерски командовал через рупор группками танцовщиц. В ожидании дорогих гостей, еще греющихся в накинутых на костюмы для танцев живота, стеганками и пальто. С ними курили и красавицы из кардебалета, уже наряженные райскими птицами. Официанты в тюбетейках и подметальщицы в халатах с таджикским красно зеленым узором все, как фигурки на шахматном поле Ругачевской улочки, были расставлены по воле и фантазии босса. К полночи, всего за несколько часов, стараниями босса и стилета все тут оказалось преображено, и двор Маргариты превратился в декорацию восточной сказки. С чайханой, яркими. с восточными узорами, шатрами и песочницей, в окружении фонтанов, среди которых прогуливались чинные и надменные павлины. Сбросившие листву березки были декорированы под пальмы, а на стволах закрепили качели для райских птиц. И вот наступил момент, когда босс, с прищуром придирчиво оглядев всю диспозицию, подвластную его воле и фантазии, Почувствовал, что ему и самому это все нравится. Даже нарочито старательно метущие улицу четыре немолодые балерины, наряженные таджичками, с наведенными бровями, сросшимися на переносице ласточкой, и съезжающими на бок париками с черными косичками. Они полушепотом перебрасывались между собой мнениями о происходящем. Самая пожилая из них мила улицу с неподражаемой пластикой постановкой ног, выдававшей старую добрую питерскую школу балетного мастерства. Она шепнула своей помощнице, тоже явно балерине. — А ты помнишь, как я на гастролях в Мариинке в 1997 году Жизель танцевала? И другая ей, вздохнув, отвечала. — Конечно, Анна Васильевна, помню. а вы помните мою кармен на конкурсе восемьдесят пятом и словно на миг согрета этими воспоминаниями анна васильевна улыбнувшись ответила ей помню помню машенька все помню все помним о публика приехала занавес и действительно уже за полночь на кривовато взбегающую на холм ругачевскую улочку въехала кавалькада роскошных иномарок В сопровождении полиции. Бал Аляга Старбайтер состоялся. Наряженный багдыханом стилет, а за ним едва поспевающая с сапахалом танцовщица. На белом коне в невероятных одеждах и сверкающем тюрбане босс приветствовал гостей. Полное безобразие посреди Ругачевского двора действительно искрилось драйвом. Вовремя Не подведя босса, подъехала полиция, разогнав глазеющих ругачевцев. И, как балет великого балетмейстера, вовремя четко и слаженно завязалась потасовка, которую заранее тщательно срежиссировал босс. Праздник шумел до рассвета. Готовился и поглощался плов, запиваемый винами и закуриваемый смесями из кальянов. Восточные пляски и стриптиз на детской площадке, декорированный азиатскими коврами и разбросанными большущими шелковыми и атласными подушками, на которых валялись гости с кальянами, поддерживаемые подмигиванием и угодливо-одобрительными улыбками заботливого босса за заранее припасенной и многожды повторяемой шуточкой. Марихуана, траволечение, натуральный продукт. пока верблюды, ослики и павлины паслись здесь же, среди гостей, разряженных в тюбетейке, купленные у Маргариты. Все смешалось в один пестрый шумящий ком, зависший суматошным облаком над Ругачевым. С желающими подраться цирковые акробаты и профессиональные борцы, наряженные полицейскими, то дрались, не причиняя вреда, а то затаскивали их в УАЗик, чтобы остудить там гостей шампанским. Словом, все получали удовольствие. А в соседнем переулке верхом на Ослике стилет поджидал артистов с готовым для каждого из них гонораром. К нему подъехали те ряженые полицейские на УАЗике. Но в машине было уже пусто, всех гостей уже отпустили. С ними расплатился стилет, и машина ряженых полицейских уехала. Тогда к стилету подъехал на верблюде босс. Верблюд покорно сел, босс слез и подошел к стилету. Молча, глядя ему в глаза, он сказал. «Жалеешь мальчонку? Добрый ты. Может, и меня, старика, пожалеешь, а? Там...» В Москве окошко в одном доме светится на пятом этаже. После перестройки выкупил и расселил я ту коммуналку. Там, на широкоподшипнике. А в той коммуналке после войны комнату сестре моего отца, тети Ане, дали. А они родом с Украины, из Колюсты, где-то на Днестре. Она отца моего после войны вызвала в Москву. Он фронтовик, летчик, но прописки нет, а соседи-то стучат, и участковый на чеку. Милиционер поживиться приходил, проверял по вечерам, нет ли незарегистрированных граждан. Чтобы не попадаться, мой отец висел по ту сторону подоконника. прикинь пятый этаж, понимаешь? Он фронтовик, победитель, контузия в боевом вылете, а, понимаешь, зацепившись за решетку окна, висел. пока сестра договаривалась, сколько надо денег давала участковому. А он висел. «И вот я, москвич, а? Ну...» «Э, ладно, работать. Так что все мы тут гастарбайтеры. Тебе теки волшебные, говоришь? Ну ты как, стелетушка. Будешь меня, старика, когда совсем скурвлюсь жалеть, а?» «Не бросишь меня, старика?» «Да что-то сегодня. Куда ж я от тебя? Я добро помню. Не бойся, не брошу, если мальчонку оставишь в покое. Что-то ты совсем разнюнился. Наверное, устал? Да, такое дело закрутил. Шоу-бизнес. Смотри, одолел». Истилет неожиданно по-доброму и как-то по сыновьи обнял его за плечи. И тихо, но отчетливо произнес. «Мальчишку не трогай, и все хорошо будет. Горшки за тобой выносить буду, кашей с ложечки кормить. Памперсы честно менять. Но только мальчишку не тронь. Повезло нам сегодня с погодой. Без дождя твой перформанс обошелся». Стилет и босс со спины выглядели смешно и глупо, потому что в лучах рассвета их фигуры отбрасывали длинные крупные тени. Отчего они казались детьми, а их тени грозными фигурами, когда они шли по переулку, чтобы вернуться во дворик, дальше рулить праздником, в сторону его завершения. Марат, как обычно, в свое время выглянул во двор и был ошарашен теми превращениями, что преобразили его дворик и песочницу. Стилет организовал и из его появления представление. Босс предложил гостям делать ставки на попадет мальчонка или не попадет. Но Марат попадал, и деньги, поставленные на кон, переходили в полосатые торбы, в которые стилет, нарочито по-клоуновски, смешно обыгрывая восточную почтительность, укладывал в них и укладывал, и проворно расставлял заранее приготовленные мишени на стенде. Но, впрочем, традиционные пустые бутылки тоже пошли в дело и пользовались большим спросом у гостей, уже начинающих уставать от праздника. Словом, к концу этого действия стилет был увешен торбами с деньгами, вырученными за удачное попадание Марата во все, что могло оказаться мишенью на таком бурном празднике. Да и число их к этому времени резко сократилось. Но тут выбежала Маргарита, не углядевшая за сыном и заснувшая на рассвете. И резко увела Марата домой, отметив про себя то, что сразу бросилось ей в глаза. То, что это был именно тот молодой человек, что заходил к ней и накануне купил у нее три тюбетейки, а потом скупил и все остальные. Да и тюбетейка на его голове тоже была ее. Вскоре гости стали разъезжаться в сверкающих иномарках. Один автобус увез музыкантов, другой танцовщиц, и еще один, типа маршрутки, официантов. Улица опустела, и в нее, как струя чистого воздуха, стали вплывать тишина и прохлада. И звук ширк-ширк тети Клавы. В то утро старый Юрка проснулся на удивление бодрым и свежим. До его Петрова не долетали звуки того шума и треска, сотрясавшего Ругачева всю ночь до рассвета. В Петрове было все как всегда, и даже часы на стене не тикали, потому что невестка Юрки забыла на прощание вставить новую батарейку, а ему было недосуг. Он, пенсионер Солнцеед, не нуждался в таких подробностях жизни, как который час, а тем более в мелком дроблении времени отпущенной жизни на минуты. Его циферблат — небо, на которое ему, жителю пустеющей в глухозимье деревни, всегда удобно было взглянуть и из окна, и посреди дороги. И оно исправно обозначало утро, день, вечер или ночь. А подробности Юрки и ни к чему. Юрка выдвинул ящики комода и раскрыл настежь дверцы шкафа, рассматривая развешанные там его рубашки, тщательно постиранные и заштопанные невесткой, приезжавшей летом с детьми погостить. Ее хлопоты, заботы, честно отработанные ею за безмятежный дачный постой летом в деревне. Впервые Юрка заметил, что не было ни одной рубашки радостного цвета, ласкающего глаз веселенькой клеточкой, или полоской. Все они были любимого цвета советского народа, не Маркова. Он достал наиболее приглянувшуюся ему, насколько это было возможно в данном выборе, рубашку. И впервые отметил про себя, что даже постиранные, чистые рубашки бедного человека пропитываются запахом старого шкафа. И поэтому люди пожилые и бедные пахнут старым деревом, вернее, Старым потным деревом. Этим утром он решил пораньше пойти за пенсией, а, получив ее, потом не за бутылкой, как прежде, а поспешит в магазин, чтобы купить новую рубашку, не пахнущую его старой, непутевой жизнью. По старинке без стука в незапертую входную дверь вошел Жорка, его сосед-собутыльник. Тоже житель деревеньки Петрова. Его вросшая в землю изба была на самом отшибе. Он, не здороваясь выразительно хлопнул руками и потер ладони. Подмигнул Юрке, стоящему у зеркала, и, как привычный пароль, произнес. — Ого! — обращенная к Юркиному отражению в зеркале. — Нет, сегодня ты давай без меня! — спокойно ответил Юрка. — Так ведь... — Ты ж вроде как собрался идти, — удивился Жорка такой неожиданной непонятливости и неконтактности соседа и многолетнего безотказного собутыльника. — По делам ухожу, — строго ответил Юрка. Озадаченный Жорка замер в ожидании разъяснений. Но вместо этого Юрка, явно не желавший делиться своими тайнами, ответить что-то нужно было, взглянув на лежащий на тарелке кусок хлеба, Скороговоркой произнес. Олигарха каждый может тут частушкой уколоть. Он не может отвечать, не умеет сочинять, а тем более писать. Ведь он в школе научился только денежки считать. Эх, ма, вот дела, олигархов тут клюют. Ужас, что творится! Разобиженный такой неискренностью, Жорко чертыхнулся и исчез за порогом дома. А Юрка, надев куртку и кепку, прощальные до следующей весны подарки невестке, пошел один привычным маршрутом — в Ругачева. Марат играл и болтал во дворе с забытым осликом, на спине которого красовались большущие проволочные крылья бабочки из натянутой на проволоку яркой ткани. обтянувший каркас этих крыльев. Поникшую голову ослика с густой гривой, как и накануне, все так же украшала челма из каких-то переливчатых тряпок с ярко-оранжевым пером, приделанным сбоку. Марат кормил его спрятанным под курткой лавашом, потихоньку унесенным из кухни после завтрака. Он отламывал по кусочку и давал задумчивому ослику. А пока тот жевал хлеб... Марат успевал нежно погладить его по пошершаво-бархатистой шее. Когда хлеб закончился, Марат повел ослика к тому месту, которое раньше было его песочницей, держась за болтающуюся уздечку. Ослик, немного поупрямившись, все же медленно пошел за ним к песочнице, теперь превратившийся в непонятное, но забавное сооружение в виде декоративного шатра, возвышавшееся над песком. Ослик стоял и равнодушно смотрел на то, как Марат лепил из песка, что-то ему рассказывая. Проезжавший мимо полицейский, увидев сидящего в песочнице Марата, тотчас сообразил. А мальчонка-то азиатик, и прошумевшая на все Ругачева вечеринка гастарбайтер тут очень даже вяжется. Он притормозил, вышел из машины, подошел к Марату. «Эй, малец, отведи меня к себе домой. Хочу с твоей семьей познакомиться», — обратился он к мальчику. Марат пожал плечами, но послушно вышел из песочницы. Подошел к полицейскому и, отряхнув руки от песка и потерев их для чистоты свои вельветовые штанишки, доверчиво обхватил своей ладошкой его висящий увесистый кулак полицейского. и молча потянул его к ателье Маргарита. Это привело полицейского в замешательство. Он не ожидал, что мальчик потянет его в ателье, предполагая, что малыш отведет его в арендуемый под ночлежку гастарбайтеров один из домов. Старых развалюх Ругачева! И еще больше растерялся, увидев белолицую и голубоглазую по городскому элегантную Маргариту, встретившую его у входа в пустующее ателье модных шляп вместо лежбища гастарбайтеров. «Мам, дядя к тебе пришел!» Сказанная Маратом и вовсе поставила его в тупик. Но, тем не менее, он продолжил свои дела и, обратившись к Маргарите, сказал. «На вас весь район жалобы написал! Нарушаете общественный порядок! Совсем оборзели! Что вчера творили?» прикрикнул он на изумленную Маргариту. Марат сначала бросился к матери, обхватив ее бедра руками, как дерево. Стараясь прикрыть ее от опасности И, повернув лицо к полицейскому, крикнул «Уходи! Ты злой!» Но вдруг, точно передумав, бросился в свою комнату К разбросанным игрушкам и книгам Что-то поискав там, он вернулся с книгой сказок Раскрыл ее И, уронив саму книгу, достал из нее все свои сокровища разом У него в руке оказались лежащие веером все его фантики А среди них купюра данное ему стилетом при первой встрече. На, бери, уходи, не обижай маму, почти выкрикнул, раскрасневшийся от страха за Маргариту Марат. Полицейский рассмеялся, протянув ручищу к этому цветастому вееру и ловко одним движением сложил веер, так что фантик от чупа-чупса оказался сверху, прикрыв купюру в сто евро. Полицейский взял эту пачку. И, смеясь, озвучил происходящее, как бы в шутку попугивая Марата. «Это что за безобразие? Ты меня при исполнении чупа-чупсом угощаешь? Далеко пойдешь, хитрован!» И протянул другую руку к его уху. Но теперь уже и Маргарита не стерпела. Она резко схватила Марата, прижимая к себе так, что тот оказался за нею. «Все?» — спросила она, явно давая понять, что ему пора уходить. Полицейский сунул пачку богатств Марата в свой карман. В этот момент заскрипела дверь ателье, и, покашливая и явно смущаясь, вошел старый Юрка. Он вроде бы поклонился, напряженно рассматривая все происходящее, и сразу же увидев, что происходит что-то скверное, резко выпрямился. «Юрка!» ты старый, что здесь забыл? С перепутал. Рассмеялся полицейский, озадаченный этой встречей. — Юрий Андреевич я! — резко отрезал в ответ Юрка и добавил. — Тюбетейку пришел купить. — Сдурел, дед? Так уже ушанкой пора запасаться, а ты за тюбетейкой. Ну ты даешь, дед! Смеялся полицейский, неохотно отступая к выходу. И все же окончательно решил уйти, тем более, что свое уже получил. Да и какой-никакой, а все же свидетель и этот солнцеед, старый Юрка. И он ушел, громко хлопнув дверью, посмеиваясь над всем увиденным, что никак не вписывалось в его представление. Маргарита, прижимая к себе Марата и поглаживая его по голове, чтобы успокоить, выдохнула с облегчением. «Ушел», и неожиданно коротко и тихо произнесла, «Спасибо, как вы вовремя!» И с нескрываемым удивлением спросила, пытаясь припомнить, где же она видела этого старика. «А вам правда тюбетейка нужна, или вы просто так спросили?» Произнесла она настороженно, рассматривая этого тощего, словно изнуренного старика, пытающегося держаться молодцевато, нарочито выпить и в грудь, и распрямив, Костлявые стариковские плечики. — Я за тюбетейкой пришел. — О ваших тюбетейках все Ругачева гудит. — Да, гудит. И что же гудят? — Вы присядьте вот сюда. Попросила она и провела его к стулу, подвинув его так, чтобы Юрка сидел прямо перед зеркалом. И объяснила. — Я буду вам показывать тюбетейки. А вы смотрите в зеркало и выбираете, какая вам больше подойдет. Выберите, какая понравится. Правда, у меня почти все вчера раскупили. Тут у нас такое свето-представление ночью было. Да вы, наверное, слышали. И осталось у меня только две тюбетейки. Так что выбор невелик», — говорила она, открывая коробку с двумя, как она думала, оставшимися тюбетейками. «Да нет, у нас в Петрове ничего слышно не было». А хотя... Вспомнил. Разбудила меня пальба среди ночи. Выглянул в окно, а отсюда фейерверки были, аж у нас видны. Такие салюты, только в Москве такие видал. Да и то таких красивых в мое время не было. Ой, я ошиблась. Со счету сбилась. Только одна осталась. Только бы как раз была. Подала ее сидящему Юрке, с удивлением глядя на странного старика в явно только что купленной белой рубашке, поверх которой был надет новый, великоватый ему пуловер с сболтающийся сзади, неотрезанной вовремя этикеткой с ценником и залихвастской надписью «Made in China». Да еще и галстук, к которому этот деревенский старик явно не привык. Точно в первый раз надет. По ярко-фиолетовому фону. Люриксом вышиты две пальмы у моря на фоне заходящего солнца. Одна гордая, прямая, а вторая — приникшая и печальная. Над ними, выложенная мелкими стразами, вьется чайка. Этот галстук и прошлым жарким летом никто не брал а тут вдруг старому Юрке понадобился. Это развеселило продавщиц, когда утром этого дня старый Юрка к их общему изумлению решил купить это курортное великолепие. приговаривая свою очередную частушку. «Ой, не ходите вы, девчата, за зеленых марсиан, и лететь до них далеко, и тоска зеленая!» Узел на этом гавайском галстуке ему завязывали продавщицы всем отделом магазина «Элегант», что на площади в Ругачева. приговаривая. «В Москве такой не купишь, да такого нигде не найти!» Их шуточки по поводу срочно понадобившегося ему такого яркого галстука и расспросы «Кому свататься идешь, дядь Юр?» развеселили и его. И даже как-то взбодрили. Еще бы, внимание стольких дам сразу. Птичьи и стайкой заверещали ему на прощание, когда и галстук был выбран, и узел как надо завязан. «Дядь Юр, ну если невеста тебе откажет, ты к нам возвращайся». мы все вместе за тебя пойдем не мелочись бери сразу гарем и вот теперь он сидел в этом сверкающем галстуке и смотрел на маргариту строго торжественно и почему то радостно как ребенок на новогоднюю елку везет же мне на покупателей последнее время один чуднее другого промелькнула в голове маргариты подносившей юрке единственную оставшуюся тюбетейку и пытавшийся вспомнить «Где же она видела раньше этого старика?» «Говорят, что как только наденешь вашу тюбетейку, сразу голова не болит», — сообщил ей Юрка для серьезности строгим голосом. «А у вас что, голова болит?» — удивилась Маргарита. Но, видя, как странный покупатель отрицательно замотал головой, рассмеялась и добавила... Думаю, что в моих тюбетейках голова не болит у тех, у кого голова вообще ни о чем не болит. Вот ведь придумал же кто-то такую глупость. Главное, чтобы не подумали, будто я сама эти слухи распускаю, чтобы их покупали. Но все равно, приятные слухи, хоть и смешные. Рассмеялась Маргарита. Юрка сидел такой счастливый и одеревеневший от счастья и одновременно от страха спугнуть это чудо, эту радость видеть. любоваться ею. Маргарита точно корону возложила на его голову тюбетейку, щедро расшитую ее рукой стеклярусом и бисером. И таким старым и дряхлым стариком, но королем, сидел Юрка посреди ее ателье. С полным почтением, ведь он оказался защитником и ее, и сыночка ее в трудную минуту. и он сам с удивлением рассматривал самого себя в большом зеркале ателье. Но что за радость ему было смотреть на себя, а тем более в таком большом зеркале, в котором было предательски видно все то, что лучше и не видеть вовсе. Поэтому он смотрел только на Маргариту, слушая ее голос, как слушают музыку или пение птиц, не вслушиваясь в то, о чем звучит, и не пытаясь понять, а наслаждаясь тем, Как звучит голос. Он спросил Маргариту. «Красивая тюбетейка! Правда, сами делаете?» «Правда, конечно, сама. Вам нравится?» Обрадовалась Маргарита, что старику невольно спугнувшего полицейского, так напугавшего Марата, понравилась ее работа. И она даже испытывала чувство благодарности за невольное спасение. «Беру! Сколько стоит?» — спросил он. Нарочито посерьезнев, чтобы не подумала она, что он так, развлекушки тут, строить пришел. Чтобы ясно было, что он человек серьезный. Да и от пенсии еще осталось, как раз хватит, — прикинул Юрка. «А я хочу вам ее просто подарить. То есть мы с Маратом вам ее дарим? Марат, иди сюда, посмотри, как дедушке идет тюбетейка. Хорошо, правда? Марат, где ты?» Юрка не успела возразить ей, как она выпорхнула на улицу за сыном. Юрка взял куртку и пошел к выходу, понимая, что праздник, которого он так ждал, закончился. Марат, конечно же, как только увидел, что опасность миновала, вернулся к ослику, успев прихватить для него на кухне еще батон белого хлеба. Маргарита, увидев ослика, конечно, порадовалась, что Марат сообразил покормить его. Тот по-прежнему невозмутимо жевал, думая о чем-то своем. Ослик во всем своем украшении был каким-то чудом, выпавшим из неведомой сказки. Маргарита, Марат и Юрка смотрели, поглаживали ослика и его крылья на спине. «Так сколько я должен за тюбетейку?» — спросила Юрка Маргариту. «Так я же вам ее подарила. Носите на здоровье. Вот видите, это день такой полон чудес. Даже крылатый ослик во дворе очутился». Смеялась Маргарита. Выложив на своей изящной ладошке кусок хлеба, который ослик поглаживал, ощупывая языком, но никак не хотел есть. Но их троих отвлек женский крик. «Пегаска! Вот ты где! Ко мне, Пегаска, ко мне!» Кричала женщина в ярко красной стеганой куртке, выглядывая из кабины фуры, за рулем которой сидела она сама. Она въехала во двор и, выпрыгнув из машины, подбежала к ним. Ослик преобразился, подпрыгнул и радостно завел свое «я», «я», направляясь к этой женщине. А эта женщина, выскочившая из фургона, резко отодвинула руку Маргариты с куском хлеба и, без признаков какой-либо вежливости, резко спросила. «Чем вы тут его кормили?» Строго оглядывая всех троих. Она была румяной, полной, лет тридцати с небольшим, в красной стеганке, с разметавшимися по плечам светлорусами, с веселой рыжинкой волосами. Хлебом, ответили они, оторопело. Главное консервы никакие или колбасу не давали. Ой, баката, наверное, натер этими крыльями, причитала она, рассматривая своего крылатого ослика. Потом она ловко открутила его крылья и сняла челму, что очень обрадовало ослика. И он точно маму увидел, оживился и уткнулся в ее бок. Она достала тюбик с мазью и смазала потертости на боках, оставшиеся от крыльев бабочки. «Нет, никаких консервов или колбасы мы ему не давали, только хлебом покормили», — объясняла Маргарита, разглядывая, как ловко незнакомка управляется с осликом и намазывает его бока мазью, которую та достала из кармана вместе с пластырем, прикрыв им места потертостей. Представляете, мой напарник вчера забирал животных, а я-то вчера выступала далеко отсюда, гастроли. Ой, здравствуйте, я Нина, я дрессировщица. Ну вот, и он забыл тут нашего Пегасика. Всех верблюдов погрузил в фургон, а Пегаса забыл. Я, как узнала об этом, сразу уволила, а сама скорее поехала забрать Пегасика. Хорошо, что он далеко не ушел, а то и потеряться мог. Он же у нас артист, Пегаска умница. Пегас как красавец. Пегасик у нас главный. Приговаривала она, поглаживая ослика и радуясь, что он нашелся. А тут типы какие-то арендовали его на вечер. Я доверила, потому что за них попросил мой сокурсник по цирковому училищу. Стилет. Ой, все стилет до да стелет, а имя его забылось. Ох, не люблю я в аренду животных отдавать. Но ведь деньги-то реальные за аренду платят. Спасибо, что покормили Пегасика, попридержали у себя. «Спасибо вам. Вот вам. Это контрамарки в наш цирк от меня. Ну, знаете, в Клину мы выступаем уж третий год. И на входе скажете. От Нины Златогорской. Это я, Нина Златогорская. У меня такой номер там. Приезжайте, посмотрите». Сказала она, протянув Маргарите и Юрке визитные карточки с фотографией рекламы ее номера, где она, очень красивая, в прическе с локонами. В голубом платье на вытянутых руках, как на ветвях, держала белых голубей. И, попрощавшись со всеми, она повела пегаску в фургон. — А вы в Клин обратно поедете? — сообразила Маргарита. — Да, в Клин. А что, подбросить нужно? — спросила понятливая Нина. — Да, вот дедушка из Петрова, как раз по пути в Клин. Кабина фургона была высокой. Из нее было видно далеко, как раскинулась Клинско-Дмитровская гряда во всей красе с ее безмятежно-синеющими далями и распахнутыми ясно-синему в этот день небу своими просторами. Удивительно красивый выдался день с высоким осенним небом, пронзительно яркими цветами земли, вспыхивающими вдали отдельными пятнами рыжей последней в этом году листвы. Нина вела свой фургон лихо на скорости и, охотно смеясь, болтала всю дорогу. И все уговаривала Юрку обязательно приехать в цирк, посмотреть на ее выступление и на Пегаса полюбоваться, на то, какой он молодец, какие номера она с ним поставила. — Вы обязательно приезжайте в наш цирк. Я выступаю там с Пегаской, у меня номер с белыми голубями. Они у меня умненькие, послушные, красивые. И платье такое мне сшили для этого выступления. Вот как сегодняшнее небо, бирюзовое, яркое, с блестками. болтала веселая Нина Златогорская, управляя машиной. — А вам, дедушка, в тюбетейке-то не холодно? — Нет, мне хорошо, — улыбнулся Юрка. — Это мне Маргарита подарила. Она сама их делает и вышивает. — О, правда красиво, — отметила дрессировщица. на мгновение повернув голову к Юрке. «Вот ведь удивительно! За столько лет моей скучной однообразной жизни один раз отклонился в своих водочных походах в Ругачева. И на тебе! Совсем другая жизнь кругом. Она рядом была, эта самая жизнь. И в ней даже голуби умные, и пегаска все понимает, и с крыльями, и без». Один я полный дурак. Все эти годы жил как слепой, ничего вокруг и не видел. Проглядел жизнь, мою жизнь. А что, может, правда взять, да и поехать в цирк? В Клин, а? А и поеду в цирк, — ответил самому себе Юрка, стоя у забора своего дома. Он все не торопился возвращаться домой. Стоял, глядя на петляющую дорогу, по которой дальше уехала в свой цирк Нина Золотогорская. С удовольствием, словно смакуя, вдыхал свежий осенний ветер, любуясь синеющими далями, в которых рыжими пятнышками вспыхивали пожелтевшие листочки, как яркие веселые веснушки на румяном и смешливом лице дрессировщицы Нины. Он Усмехнулся, подняв голову и взглянув на небо, словно разгадал ее девичий секрет. А платье-то голубое-голубое для выступления в цирке она сделала под цвет глаз. Не иначе. Эх, мне бы в старости дочку такую, Как у Христа за пазухой жил бы. Над же, дрессировщица. Значит, со зверьми крутится и управляется, А значит, и с коровой управилась бы. Руки-то у нее ловкие и сильные, Да и свинью бы завели. И цыплят, они ж как одуванчики по весне во дворе, Желтые, от них во дворе весело было бы. Да что за старость без дочки-то? Почему-то промелькнули, крутанулись в голове какие-то новые стежки. «Жили-были, были-жили, что нажили? Сто грехов! Чтоб исправить их, не хватит и ста жизни без долгов. Хватит, грешник, не греши и ступай на небеси!» Йорк сам удивился тому, что забрело в его голову, Украшенную тюбетейкой Маргариты, подумав, что позабавит этим стишком таксистов, если подвезут его по пути в Ругачева, и повторил еще раз про себя, чтобы лучше запомнить. Вздохнул и пошел в дом. А заходя в свой дом, он почувствовал странную, навалившуюся усталость, ползущую, обволакивающую, наваливающуюся тяжестью и тоской вдруг. скосившую его. И Юрка, едва успев снять у порога куртку, не раздеваясь, свалился на кровать. После забытия он открыл глаза и понял, что закончился тот яркий и солнечный с ясно-голубым небом, как платье Нины Златогорской, день. И опять провалился в сон. «Эх, не запас себе на поминки! А надо было бы на поминке запасти водки!» «Кто ж меня помянет?» — с досадой сообразил Юрка, выныривая из забытья. И отчетливо мысленно добавил. «А ведь, похоже, пора. И некому будет стакан с куском хлеба, прикрывающим его, как крышка. Некому. Некому на подоконник поставить. Самому нужно сделать, пока сила есть. Хорошо, что как влюбился, пить перестал. На стакан хватит». подумал он. И с этими мыслями с трудом поднялся. Опираясь на край стола, попытался выпрямиться, но боль незримой финкой вонзалась в него слева через подреберье, проникая все глубже и глубже. Боль перехватила его дыхание. «Успеть бы!» — пронеслось в его голове. И Юрка, передвигаясь к окну, держал стакан с водкой, метавшийся на донышке в его трясущихся руках. Больше в доме не оказалось. Он бережно прижимал стакан к груди, точно хотел дать на прощание выпить своему болящему сердцу, заглушить боль. Но боль заселялась в его сердце все настырнее, обживая каждую частичку его, выселяя из него его беспомощную жизнь. А потом эта боль перестала быть частью его самого, а захлестнула весь его мир. Он дошел до окна и опустил стакан с заветренным ломтем черного хлеба. За окном было солнечное утро. Солнечные зайчики блеснули через грани совкового граненого стакана, разбежались по Юркиному жилищу. «Утро! Хорошо!» — подумал Юрка, пытаясь открыть глаза. Но тут вдруг увидел, что за окном темная ночь. Он внезапно сообразил, что эта тьма — не ночь, а его боль. Выплеснувшаяся из него наружу, вся его боль вышла из него и залила жгучей тьмой, все вокруг застилая его глаза. Но в этой непроглядной мгле отчетливо стала видна, идущая от калитки к его окну улыбающаяся ему жена, его Олюшка. Такая молодая-молодая, красивая, басая. Вот она по первому снегу идет, не оставляя следов. и рукой машет ему так приветливо и словно зовет его к себе. Юрке стало и радостно, и стыдно от того, что подумалось ему, что, наверное, ей оттуда видно все было, как непотребно жил он все эти годы без нее, да еще и влюбился в прекрасную Маргариту. И хоть только в мыслях, а вроде как изменил Олюшке своей старой Юрка. «Не кори себя, Юрка!» — рассмеялась в ответ его мыслям жена его Ольга. Так и сам не пойму, что за наваждение нашло. Но ведь ты и сама оттуда видела. Это ж не разврат какой-нибудь со мной случился, а чувство нашло. Нежность какая-то. Вот ведь вроде бы и не человек я давно, а одеревенелась какая-то. А во мне чувство появилось. И зачем оно мне? Сам не пойму. Так чтоб человеком пришел, чтоб ожившим стал. — Идем, идем, — звала его Олюшка. как когда-то, протягивая к нему свои красивые белые руки, нестерпимо белые в этой тьме. А Юрка все эти годы помнил, какие сильные и проворные в работе были ее руки днем и ласковые, нежные ночью. Все помнил. Стакан с ломтем, как опустевшая клетка сбежавших солнечных зайчиков, остался стоять на подоконнике. А Юрка шел и шел следом за женой. поднимаясь все выше и выше, по кустам, по ветвям деревьев, а потом совсем затерялся в ночном небе в толпе звезд, комет и незнакомых ему людей, почему-то приветливо улыбавшихся ему. Хоронил Юрку через неделю верный собутыльник Жорка и соседи. То, что Юрка умер... Случайно обнаружил его сосед с пасеки, Николай. Он не смог подняться по осенней распутиться к себе на пригорок и, как и в предыдущие годы, зашел к Юрке, чтобы загнать к нему во двор свою машину. На время распутиться, а самому уже без машины подняться к себе. Тут ему и бросился в глаза стакан с хлебом на подоконнике. Сосед подумал, что стакан поставлен кем-то из Юркиных знакомых, уже похоронивших его. И удивился, что Настеж, открытая дверь, поскрипывая, моталась на ветру. Здесь, в Петрова, как и в старину, по-деревенски не запирали входные двери. Присмотревшись, сосед и увидел лежащего на кровати Юрку. Юрия Андреевича в белой рубашке с нестерпимо и нелепо ярким, в вцарящим вокруг убожестве галстуком. И почему-то в тюбитеке. Покойный и безмятежно улыбался, глядя в потолок распахнутыми от восторга голубыми глазами, словно видел перед собой не старый, потемневший, под оливой дощатый потолок, а что-то величественное и бесконечно прекрасное. С того дня, когда Маргарита расспросила Марата о той купюре, что он дал полицейскому, душа ее была в тревоге. И без того, измученная туманными ответами на ее запросы о поисках исчезнувшего Нарзикула Давронова, она места себе не находила. И эта мутная история испугала ее. Она боялась отпускать Марата на улицу. И даже запретила ему играть в песочнице. Марат просился в цирк увидеть Пегаса, но что-то останавливало ее. Отсутствие ответа на ее запросы об исчезнувшем муже и страх за Нарзикула Давронова Словно запрещали ей радоваться, улыбаться, внутренний голос отчетливо произносил «Нарзикул», и она безошибочно ощущала «Нет, недопустимо сейчас никакое веселье», и опять погружалась в томительное ожидание ответа о судьбе Нарзикула. Босс уже неделю напрасно поджидал, когда Марат, как обычно, рано утром выйдет на улицу, и всякий раз с появлением знакомого ширк Ширку уезжал, дав отмашку рукой другой, притаившейся поудаль машине, в которой сидели три таджика. Но в это серое, мглистое утро ему повезло. и Его засада увенчалась успехом. Маргарита крепко спала в то утро. Проспала даже приготовление Марату завтрака. не доглядела за сынишкой. И Марат утром улизнул на улицу, залез в тот странный шатер, раскинувшийся над песочницей, и удивился, что в такую рань не он один появился на улице. Три незнакомых таджика шли к нему, настороженно, понуро, озираясь. И тут Марат увидел то, что потрясло его. Он вскочил, почувствовав, что даже задохнулся, захлебываясь, от нахлынувших разом чувств желание кричать бежать и молчать от ужаса одновременно через мгновение он сам бросился навстречу к этим типам с криком отдай отдай в его раскосых уголь на черных глазенках закипела та особая азиатская беспощадная злость которой все нипочем прыжком эти трое оказались рядом с ним и схватили его поволокли в сторону машины Но Марата занимала только рука с перстнем одного из его похитителей. Он злобный осой вцепился в его руку, пытаясь издернуть перстень. Другие, двое его приятелей, попытались оторвать Марата от руки их соучастника. Это был день Юркиных похорон. Унылый, серый день. С Самого утра с низко ползущими сизыми тучами, набухающими близким тяжелым проливным дождем. Жорка, стоя над холмиком чернеющей земли, свеже перекопанный осенний тяжелый от влаги дождей и таявших первых снегов, задумался о том, что надо бы помянуть Юрку, но вспомнил, что совсем не при деньгах. Поднял голову к небу в этих раздумьях и сожалении, что не по-людски это — не помянуть человека. Как вдруг почувствовал, что на его лицо упали капли дождя. Сначала дробно зачастившие, а потом хлынувшие даже не дождем, а разразившиеся ливнем. «Успели до дождя закопать!» С удовольствием для себя подумал Жорко, но мысли его тотчас оказались отвлечены странным впечатлением от этого дождя. Он облизнул губы и, подставляя их хлынувшему дождю, изумился, широко открывая рот. А потом, проворно сложив ладони в пригорышню, стал ловить струи дождя, быстро глотая, выпивая собранное, что накапало в его ладони. «Мужики! Мужики! Ну, ей-богу!» — Нашему Юрке на поминки небеса послали настоящую, его любимую, столичную, отличную! — крикнул он могильщикам. Но и те уже тоже успели вкусить даров небесных. И с хохотом тоже поминали старого Юрку, ловя струи дождя, сначала в сложенные ладони, а затем просто открытыми ртами. Потом побежали в кладбищенскую контору, Выволокли на улицу тазы, тарелки, стаканы, чашки и даже кастрюлю. Все, что можно было наполнить этим удивительным поминальным дождем, щедро изливавшимся над всем Ругачевым до самого Юркиного дома. Так, чтобы всем хватило старого Юрку помянуть. Дождь этот чудной шел не более часа. но именно в то самое время, когда случилась беда с Маратом. В тот самый момент, когда Марата схватили и уже дотащили до машины, чтобы запихнуть его в багажник, поминальный дождь отвлек похитителей. И, не обращая внимания на кричавшего и вырывающегося Марата, его похитители вдруг замерли с нелепыми улыбками недоумения на лицах, что поразило сидящего поудаля в машине босса, с раздражением глядевшего на идиотизм происходящего. Но он не решился посигналить им, чтобы поторопить, опасаясь привлечь ненужное ему внимание. И вдруг словно осточертело похитителем Марата эта грязная работа, и они, как последние идиоты, разевая рты, скакали и смеялись под струями внезапно разразившегося ливня, все же не выпуская мальчика из цепких рук. Босс включил дворники, разгоняющие струи ливня по лобовому стеклу, чтобы рассмотреть, Тоже там творится. И он с изумлением смотрел, не понимаешь, что же такое творится, почему они сразу не затолкали Марата в машину, а вместо этого почему-то вдруг превратились в пьяных придурков с раскрытыми ртами. Марат дергал за палец своего похитителя, пока другой, жестко прижав его к своему боку, тащил ребенка, болтающего в воздухе ногами. Тот, с пальца которого Марат пытался сорвать перстень, помогал, стараясь закрыть рот мальчика, своей жесткой ладонью. Третий пытался поймать его ноги, чтобы помочь нести, удобнее было запихнуть его в машину. И все это они делали с дурацким хохотом, спотыкаясь и роняя Марата. Поразительно, но Марату все же удалось отнять перстень, который оказался великоват похитителю. И потому Марату удалось стащить перстень отца с пальца похитителя. Босс пристально смотрел на это, включив зажигание. Он машинально отметил про себя, что откуда-то сильно разит водкой. И вдруг увидел, что внезапно и неожиданно для него здесь же на улочке появился стилет. Он бежал прямо к Марату, а тому никак не удавалось вырваться, но он смог увернуться и поднять что-то с земли. В руке его блеснула поднятая им, отколотая розочкой горлышко бутылки. «Спасительная розочка, которая осталась валяться неубранной с той вечеринки в их дворе». Он занес руку с розочкой, но не успел нанести удар по руке похитителя. Внезапно брызнувшая кровь у него на глазах заливала грудь его обидчика, медленно обволакивая красным белую майку под его курткой, заливая брызгами все вокруг. Человек пошатнулся и неожиданно покорно рухнул. Марат сразу узнал стилет с наборной разноцветной ручкой, торчавшей из груди похитителя. Он оглянулся и увидел стилета, приготовившегося метнуть следующий нож, сделав левой рукой едва уловимый знак Марату. И Марат тотчас плашмя бросился на землю, ощутив, что второй похититель как раз разжал кулак и, наконец, отпустил ворот его куртки в тот миг, когда над головой мальчика с легким шорохом пролетел второй стилет. И похититель упал прямо на Марата. В этот момент раздался выстрел, и Марат, с трудом подняв голову из-под тяжести навалившегося на него тела, увидел, что это босс выстрелил в спину стилета. И тот, сделав пару шагов, упал прямо перед Маратом. Босс не стал выходить из машины, не забрал оставшегося третьего, когда увидел, что Марат вырвался от них и убежал домой, к матери в ателье. А поскорее завел машину и рванул отсюда прочь. Запыхавшийся Марат почти выкрикивал, рассказывая матери, что произошло. Она металась по дому, старательно заперев для начала на все замки вход в ателье. Потом вызвала полицию и такси одновременно. И, успев собрать документы, приготовилась бежать из этих мест, прижимая к себе Марата. Только сейчас она рассмотрела на ладошке запыхавшегося сына перстень с рубином. Она задрожавшими руками взяла его и, заметив, что он в крови, схватила подвернувшуюся под руку трепицу и протерла перстень. Запекшаяся кровь въелась в бороздки надписи на внутренней стороне кольца, отчего надпись стала еще отчетливее видна. Маргарита прочитала на внутренней стороне кольца давно знакомую вязь в восточном стиле, нанесенную гравером семь лет тому назад. Нарзикул плюс Маргарита равно Марат. Больше ее в Рогачево не видали. Дом она продала через московских риэлторов. С тех пор каждый год в день Юркиных похорон в наших местах всегда дождь. Хоть ненадолго, хоть чуточку. но если и не прольется ливнем, то уж поморосит иной раз до полудня обязательно. А потому с тех пор всегда собирается народ в это время хлебнуть столичной отличной на помин души нашего Юрки, а, быть может, и не только его души. Слух об этой диковинке в наших местах давно и далеко разошелся. Находится, правда, и не верящий в этот народ, но ведь это легко проверить. «Приезжайте к нам в Петрова в день Юркиных похорон, встаньте у Юркиного дома, и всего делов-то, немного подождать, когда дождик начнется. А он обязательно начнется со столичной отличной. Ну, а уж закусь, конечно, свою прихватите, если, конечно, вы не солнцееды какие-нибудь. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал... Григорий Андрианов